Глава 42. Как только она перемыла и разложила посуду для своих кулинарных практик, оставила остывать зелье, зазвенел телефон. Это была Таня, та девушка, которой она снимала порчу с горбом. «Зоя Николаевна, здравствуйте! Тут такое завертелось! Не знаю, что и делать!» возбужденно затараторила девушка. «Так, давай спокойно и по порядку. Что у тебя случилось?» начала расспрашивать Зоя. Моя двоюродная сестра попала с отеком к винки в больницу. Она пока еще под капельницей, состояние тяжелое. А бабушка, папина мама, видно, испугалась и с инсультом попала также в реанимацию. Тетя Зина кричит на мою маму и отца, что это они устроили. И что они виноваты, что не пустили Катю в гости в пятницу. А откуда тете известно, что эти события связаны, ты ее не спросила. Ну да ладно, этот вопрос второй. «Главный вопрос, что ты намерена делать?» «А лучше дай-ка телефон своей маме. По-видимому, у мамы чувство вины вдруг появилось». «Ну, типа того. Мама, поговори с Зоей Николаевной». И Таня передала трубку маме. «Зоя Николаевна, это уже слишком. Такой ценой дочь лечить!» Начала сразу в наступление мама Тани. «Так вы хотите поменять жизнь своей дочери на жизнь свекрови?» «Как скажете. Можно и вернуть все». «Вы хоть понимаете, что порчи всего год был, и уже такой эффект? А вы представляете, что было бы с дочкой еще через полгода?» «Да, вашей так называемой родне вернулось то, что они пожелали вашей дочке. Не больше и не меньше. И если вы их прощаете, я все верну назад. Это будет ваш выбор». «Я удивляюсь таким матерям, как вы. Я и сама мать. Чтобы мою дочь хотели убить, и я простила все, да еще и обрекла свою дочь на мучения». Никогда! Зоя чуть помолчала, а потом продолжила, не дав опомниться маме. Завтра пусть приходит. Верну назад ей ее порчу, а червей в ее горб, а вы будете смотреть, как она загибается. Зато племянница будет жива и здорова, и свекровь ваша. Договорились? Нет, что вы? Вы не так поняли. Я имела в виду, что, может, можно было не так сильно наказывать их. Все-таки родня. Женщина, не буду с вами дискутировать. Наказывала не я, а они сами себя наказали, так как знали, на что шли. И этой все-таки родне ничего не помешало обречь вашу дочь на страдания. Да вы и сами можете вернуть все. Достаточно сегодня отнести что-то от дочки им в больницу, если рука поднимется. С этими словами Зоя отключила телефон. Потом подумала и заблокировала номер. Что говорить с такой мамашей, которая хотела с самого начала присутствовать на обряде? Едва она успокоилась, как ей снова позвонили, но с другого номера. Зоя знала, что звонила снова мама Тани. «Простите меня, Зоя Николаевна, свекровь меня всегда не любила, даже правильнее не переносила, а сестричка завидовала брату, всегда денег у него просила. Как только дочь поступила в престижный вуз, они вообще взбесились. Значит, они знали, на что шли, и сестра знала». Ну, раз звонила и выговаривала, что в дом Катю не пустила, значит, знала. Спасибо, что открыли глаза мне и немного привели в чувство. Конечно, ни о каком возврате речь идти не может. Хорошо, что мужа нет дома, он в поездке. Он бы, может, и понес. Не обижайтесь и большое спасибо за дочь. Ну вот, теперь можно и расслабиться. Зоя пила чай и рассказывала дому эту ситуацию. — Ты все правильно сказала ей, Зоя Николаевна. Только нужно ставить себе посильнее защиту, чтобы тебя не коснулось, если вдруг действительно неразумные люди попадутся. Тут ты можешь очень сильно пострадать. Хорошо, вот эти меры предосторожности мне нужно всегда учитывать, а то я уже и испугалась, вдруг они возвращать все начнут, а я не готова к такому. Она училась сегодня много, с перерывом на ужин, небольшую прогулку по городу и разговор с дочкой. Город начал уже подготовку к праздникам, новогоднему и рождественскому. Магазины ставили в витринах елки. Прогулка по городу – это не прогулка на природе. Ну, хоть так, не сидеть же целый день дома. Зоя на работе завела себе коробочку с ключиком, где и держала небольшие бутылочки со своими кулинарными изысками. Мало ли, вдруг неожиданно пригодится. В понедельник она принесла к своей коллекции еще два зелья для восстановления волос у мужчин и сыворотку «Правды». И буквально с утра позвонила Инна Викторовна и спросила о мужском средстве. «Я приготовила, сегодня после работы принесу», – успокоила ее Зоя. И подумала, что понедельник снова обещает быть веселым. И интуиция ее не подвела. «Зоя, я прошу, придите днем. Пожарного инспектора нужно принять отдельно». Я собираюсь после Нового года перепланировку делать, так он может и не подписать. Противный мужчина, если честно. Хорошо, я понимаю. Приду в три часа, как раньше приходила. Не переживайте, я буду очень вежливо. Потом к ней обратился Николай Львович, когда она относила ему кофе. «Зоя Николаевна, может, вы поможете мне с одним моим клиентом?» «Смогу-помогу, а что с ним?» «Он заказал слежку за дочкой. Боится, что в плохую компанию она попала. А я вот не знаю, будет толк с этого или нет. По предварительным данным, что наша Галя накопала, что-то непонятное получается», – ответил директор. «Давайте мне что-то от этого дела. Посмотрю, попробую». Зоя положила перед собой документы, которые дал ей Николай Львович, углубилась в свои мысли. «Да, она в какой-то организации». Что-то там такое, где ей воздействуют на ее сознание. Какая-то секта, что ли, прикрываются религией. Родители предупредите, а сами туда не суйтесь. Будут крупные неприятности. Но уговоры, что заплатят большие деньги, не поддавайтесь. Лучше будет, чтобы они выехали с дочкой прямо со следующей недели на полгода из страны, пусть даже в Турцию. Там, говорят, можно снять недорого квартиру на море. Я понял. Спасибо большое. «Всех денег не заработаешь. У меня и так клиентов хватает, благодаря вам. Пусть обращается в полицию». В обед снова подъехал Даниил и пригласил Зою пообедать. Они сделали заказ, и мужчина начал излагать свою проблему. «По телефону не хотел объяснять, да и не телефонный это разговор. У меня завтра встреча с одним высокопоставленным чиновником из мэрии. Дело важное. Нужно получить одно разрешение». Мне подсказали этого человека, и я с ним познакомился на приеме. Туда-сюда, в общем, он согласился посодействовать. Хотя, в принципе, я имею право. Но у нас, как говорится... Так вот, хотелось бы убедиться, что он за человек. Сможет ли помочь или только деньги возьмет. А деньги немалые. Вы тогда все увидели. Как бы здесь также проверить? Посмотреть можно. С этими словами она коснулась руки Даниила. Всплыл только один образ, она сама. Подходит с подносом и подает два стакана воды. Зоя улыбнулась, сразу поняв видение. «Даниил, он вам все расскажет сам. Вы встречаетесь где? Возьмите меня завтра с собой, только я не за столом буду сидеть с вами, а официанткой переоденусь. Вы воду закажете, я два стакана и принесу. Ваш стакан подам первым. Ему подам вторым, чтобы он не заказал». «Как выпьет, так вы сразу ему и зададите все вопросы. За полчаса все и расспросите. И намерение, и возможность решения вопроса. Он вам все расскажет». «Зоя Николаевна, вы и так можете, ну, но... «Нет слов». «Хорошо, я продумаю и место встречи, и возможность вам поработать официанткой». А Зоя была рада, что попробует свое новое зелье. Через час она должна быть в салоне, Что же там за инспектор такой?